Глава десятая. Нужно было срочно придумывать что-то на ходу. Я перебирала все возможные варианты. Быстро добежать, задержав дыхание? Опасно. Я не знаю, что эта дрянь делает с кожей и глазами. Защитный купол? Но не факт, что Септимус поместится, и у меня, в принципе, хватит сил наколдовать нечто подобное. А если навесить купол на само яблоко? Попробовать можно. Обис! Я набросила небольшой барьер на дырку в полу, но она тут же начала стремительно надуваться, как мыльный пузырь. Сколько у меня есть времени, пока он не лопнет? Не думаю, что много. Я спрыгнула на пол и, переступая через дымные щупальца, поспешила в кабинет. Септимус в ужасе опустился на дно, а вода уже начала окрашиваться в чёрный. «Да-да, малыш, на суше тоже куча проблем и опасностей. Добро пожаловать в мой новый мир». Я схватила аквариум и печать со стола. Аперта! В этот раз я распахнула окно магии без какого-либо ущерба и выбралась наружу в тот самый миг, когда токсичный пузырь прорвался и дым заполнил всю контору и, судя по звону, выбил несколько закрытых окон. Я прижималась к земле, накрывая собой Септимуса, который всеми своими семью щупальцами уцепился мне в волосы, пополз вверх, попутно в панике, выпуская все накопленные чернильные бомбы прямо мне на голову. Я поднялась на ноги и отряхнулась, оценивая ущерб своим коленкам и коттеджу. Почти все окна первого этажа были выбиты, и из них до сих пор струилось едкое нечто, а у меня с ресниц капали чернила. Прекрасно! Просто прекрасно! Ко мне уже сбежались послеобеденные посетители и, оглядев меня с ног до головы, спросили. «Видимо, приема сегодня не будет?» «Видимо». Ответила я им и убрала со лба свисающие щупальца. Подумать страшно, что было бы со мной откусия от этого яблока. Немо пришлось бы читать еще одну проникновенную речь на похоронах, но уже на моих. Что это за магия такая? Так и сидела я с Септимусом на голове в ожидании констеблей. Мой питомец наотрез отказался возвращаться к себе в аквариум, а я на потеху зеваком сбрызгивала его водой, чтобы он не сварился на жаре. Уже знакомый дилижанс подъехал к моему коттеджу. «Снова вы?» — изумился мужчина, который еще недавно заковывал меня в кандалы. «Что в этот раз вы натворили?» «В этот раз не я. Меня пытались отравить. Полюбуйтесь», — указала я на уже слабеющие струйки дыма, тянущиеся к небу. Констебль составлял протокол с моих слов. «И почему вы решили проверить яблоко на возможные чары?» «Я ждала этого неудобного вопроса». Но не приплетать же Немо сюда. Начиталась сказок, а яблоко было уж слишком красивым. Пробормотала я, строя из себя распоследнюю идиотку. Плевать. Идиотка, зато живая. «Тогда вам очень повезло, сеньорита, что вы читали правильные сказки», — улыбнулся законник. Народу становилось все больше и больше, а ветхий заборчик грозил вот-вот обрушиться под натиском любопытных гостей. Вскоре приехали какие-то люди в причудливых защитных масках. В длинных щипцах они вынесли то, что осталось от яблока, и поместили его в усиленную магией банку. Следом отправились другие корзины с едой. Их накрыли уже знакомым мне заклинанием Мобис. Вот и не пришлось думать, куда все это деть. Я вздохнула и вылила себе на голову очередную чашку с водой. «Мы выставим у коттеджа охрану, проведем дезинфекцию и уведомим вас». Вы всё ещё нужны нам для дачи более точных показаний и составления списка подозреваемых. Закончил свой опрос Констебль. Куда вы планируете податься сейчас? Желудок у меня неприятно скрутило, и отнюдь не от голода. Куда же еще я подамся сегодня? Конечно. Домой. Септимус дрожал всю дорогу от коттеджа до фамильного особняка. А может, это меня колотило от холода, предстоящего вечера и стыда? А еще я очень сомневалась, что волосы отмоются с первого раза. Как бы чернила моего внезапного головного убора не впитались навсегда. Это будет реквиемом по сегодняшнему дню. Хотя вишенкой на этом торте меня все еще ждал разговор с родителями и братьями. Мама будет взволнована известием о покушении, отец чересчур сосредоточенных и хмур, а братья сначала будут ржать и подтрунивать, а затем захотят крови отмщения за свою крошку Юри. Хотя после того, как они поедят, Их запал немного схлынет, и они успокоятся. А Нема опять расспрашивать начнут. Спросят, где он был в это время. Снова смех, угрозы. И так по кругу до поздней ночи. Ох, юстиция, убереги меня от этого грядущего кошмара под названием «семейный ужин». Может, меня лошадь зашибёт, а? Мне сейчас ночь в отравленном коттедже кажется не такой токсичной, как грядущий визит домой. Я замерла у дверей отчего дома и глубоко вздохнула, прежде чем постучать. По ту сторону раздались слишком бодрые и торопливые шаги. Дверь распахнулась, а затем с криком «Ах, мой бедный ребеночек! меня буквально поглотила своими крепкими объятиями наша тучная экономка Белла. «Моя Юри!» — продолжила она на той же высокой ноте. «Эта морская гнида все таки решила тебя сожрать! Ух, я ее! Где мои садовые ножницы?» Септимус выдавил на меня еще порцию чернил и натурально запищал, словно его уже начали резать. «Изабелла, Септимус ни при чем, не пугай его, пожалуйста!» «Тогда чего он сидит у тебя на голове и гадит, не прекращая? И почему ты зовешь его Септимусом? Он же был септой!» Долгая история про потерянный гектокотиль, сперматофоры и совокупление головоногих. Буднично отмахнулась я. Причем это была не единственная интересная история. Я еще за свою недодраку перед папенькой не отчиталась. Мне бы помыться, Белл... Конечно, деточка. Да только, боюсь, резервуара может не хватить на весь этот чернильный кошмар. Подогрею тебе еще воды на всякий случай и принесу чистых полотенец. Я благодарно кивнула и пошлепала на второй этаж в свою комнату. «Большой семье, большой дом». Мама частенько переживает, что совсем скоро все ее дети разъедутся по своим семьям и постоянно твердит, что будет рада топоту детских ножек, что готова терпеть трех невесток и одного зятька, лишь бы все были вместе. В такие моменты мы с братьями обычно солидарно закатываем глаза. Не то чтобы мы не любили своих родителей, но, увы, даже в большом доме нам всем было тесно. Мы ссорились и обижались. когда же разбежались по студенческим общагам, то у нас появился шанс соскучиться друг по другу и забыть про все гадости, которые мы говорили в сердцах. Была, а где мама и папа?» — крикнула я, свесившись с перил. «Ушли в театр. Кажется, их пригласил кто-то из мэрии. До ночи точно не вернутся. Так что ужинать мы будем с тобой вдвоем. Может быть, Марк зайдет. Он собирался постираться на неделе. Приготовлю нам всем что-то вкусное». «Удача. Марка я еще вытерплю. У меня появился отличный шанс оттянуть неприятный разговор с роднёй. Притворюсь спящий, а утром сбегу с первыми петухами и осьминогом». Была! все никак не отпускала я экономку. Не говори никому про мое сегодняшнее феерическое появление, хорошо?» «Ох, моя милая Юрианна, если бы твои братья платили мне всякий раз, как говорят, нечто подобное, я бы построила дом выше этого». Но я рада, что и ты тоже развлекаешься, а не только в книжках сидишь да вздыхаешь подле своего дурного маэстро. А осьминок на моей голове — это развлечение? Видимо, по ее меркам, совсем скучно я жила раньше. Очутиться в своей комнате оказалось приятнее, чем я думала. Словно попала в безмятежное детство, где я в безопасности, и меня тревожит только то, что у моей куклы нет платья на предстоящую свадьбу. Я подошла к игрушечному домику окна. Ни пылинки. Я давно съехала, а здесь все равно постоянно прибирают. Чистые окна, занавески, свежее постельное белье на кровати. Я вытащила из крохотной спаленки свою любимую куклу и её вечного жениха. Мы не можем быть вместе, Юрий. Я так натурально изобразила своего Немо, что даже Септимус на моей голове смешливо фыркнул. Видимо, похоже вышло. «Но почему, мио-маэстро? Разве я была плохой студентессой?» Я положила руку игрушечного жениха на талию кукле. «Ты очень плохо себя вела, мио-студентесса. Тебя нужно непременно наказать». С наигранным вожделением прохрипела я. «Но как же вы это сделаете, сеньор Травата?» «Я украду ваш первый поцелуй». «Маэстро, но здесь же нет пении!» «Где дьяволу пении? Иди же ко мне!» Заскрипели половицы. «Я принесла полотенце, Юрий, сообщила экономка и замерла в дверях, наблюдая, как я прижимаю одну куклу к другой. «А как долго она тут стоит?» «Ничего не меняется. Она все так же заходит без стука. А я, кажется, не повзрослела ни на денек». Изабелла никак не прокомментировала увиденное и постаралась сменить тему после того, как я быстро швырнула кукол на постель. «Эти двое дальше справятся уже без меня». У них все хорошо, в отличие от моей личной жизни. Кран в ванной комнате долго гудел, затем плюнул несколько раз слегка желтоватой водой, пока не полилась чистая и теплая. Твоей ванной никто не пользовался долгое время. Но все флакончики тут новые и со свежими датами. Тебя всегда ждут дома, милая. Я обняла женщину, которая знает меня дольше, чем я сама, стараясь не запачкать ее одежду чернилами Септимуса. Спасибо, Белла, ты лучшая. «Ты это знаешь?» «Знаю». Она смахнула со щеки слезу, а затем слегка смутилась и запустила руку в передник. Не думала, что когда-нибудь начну с тобой этот разговор, но... Она понизила голос, словно собиралась открыть мне самую страшную тайну во всем королевстве. В какой-то миг я даже подумала, что она скажет что-то в духе «Немо, мой внебрачный сын!» «Я та самая третья хранительница тайны!» Вот его свидетельство о рождении. Он единственный сын Его Величества. Вот, держи. Ты уже вполне взрослая для этого. Зачем тебе куклы, когда можно читать про любовь? С этими словами она вручила мне потрёпанную книгу, на обложке которой красовалась полуголая пара любовников. Было я не... Я прижала руки к груди, не смея взять этот затертый томик, который я уже читала украдкой много раз, пока экономка хлопотала по дому. Бери, бери. С твоей работой когда тебе теперь о мужчинах думать? А твой маэстро будет до глубокой старости тянуть с признанием. Знавала я таких, до сих пор тянут. Она поднесла край передника к намокшим глазам, и я все таки взяла книжку. Тем более история там действительно была захватывающей. И поцелуи под пиниями тоже имелись. Ну а что, Изабелла отчасти права. Мне теперь не до романтики в реальной жизни. Единственный мужчина, который не выпускает меня из объятий, Это мой Септимус. Белла ушла, оставив мне книжку и атмосферу неловкости в подарок. Нужно поскорее занырнуть в ванну и хоть на мгновение прочистить мозги. Мне уже начинает казаться, что чернила Септимуса и туда проникли. Кстати, о трусливых головоногих. Слезаю уже, опасность миновала. Он заворчал и крепче опутал мои волосы. Септимус! Уже строже позвала я питомца. Он нехотя ослабил свою хватку, и я осторожно переложила его в раковину, пока из него еще чего не полилось. Осьминог тут же заткнул слив пробкой и повернул вентиль крана, настраивая под себя воду. Я же, наконец, посмотрела на себя в зеркало. От моих каштановых волос не осталось и намека. Теперь я стала тёмно-фиолетовой от корней до самых кончиков. А кое-где на лице олели следы от присосок. Я простонала, наблюдая эту метаморфозу, а Септимус виновато поглядывал на меня снизу. Вот и спасая после такого некоторых неблагодарных. Умоляю, скажи, что это отмоется. Он как-то неуверенно булькнул, затем потянулся за шампунем и предложил его мне. Я принялась раздеваться. Эту мантию тоже не спасти. Даже Изабелла с ее многочисленными талантами в домашних делах не отстирает и не зашьет мою одежду. Когда я добралась до нижнего белья, то вновь неуверенно покосилась на своего питомца. «Отвернись! Мне сказали, что ты парень». Он закатил глаза, но послушно развернулся, и я скинула остальное. К этому времени у меня набралось уже достаточно воды, чтобы занырнуть с головой. Едва я намочила волосы, как все вокруг меня тоже окрасилось. А волосы скручивались в тугие локоны, превращая меня в подобие пугливой каракатицы. Я слила воду, потом набрала снова. И так еще и еще, пока вода не стала относительно прозрачной. Наконец набрала полную ванну и в этот раз покидала туда шипящих бомбочек с успокоительными маслами. Мне ненадолго даже показалось, что жизнь начала налаживаться. А вдруг на самом деле не было никакого отравления? А я просто напутала что-то с заклинанием из-за усталости. В конце концов, не так часто я пользуюсь этими чарами. На яблоке вполне могло быть какое-то охранное заклятие, которое позволяло фрукту подольше выглядеть свежим и спелым, а под воздействием моего обличения началась непредвиденная реакция. Такое объяснение мне определенно нравилось, ведь оно отметало вариант, что меня хотели убить или покалечить. Пусть это и выставляло меня неумелой волшебницей. Лишь бы Немо и его высочество не прознали об этом казусе. Не хочу, чтобы эти двое посчитали меня настолько слабой и бесполезной, что я и дня не могу прожить без приключений и их вмешательства. Когда вода порядком остыла, а кожа на пальцах начала уродливо морщиться, я решила вылезать. Перекинула ногу через бортик и тут же почувствовала под ступнёй приятный пушистый коврик. Я обернулась в мягкое полотенце, наслаждаясь минутами спокойствия и гармонии. А еще я тянула и не торопилась смотреться в зеркало. И не зря. Чернила вымылись, но лишь частично. Некоторые пряди все еще оставались темными, некоторые стали чуть светлее, отчего выглядела я слишком ярко и по-бунтарски. Может быть, в школьные годы я бы хотела устроить такой смелый эксперимент с волосами, но сейчас, когда я стала должностным лицом, это все было ужасно неуместно. Я сложила руки для заклинания. «Я же могу попробовать все исправить магией?» Перед глазами вдруг возникло дымящееся яблоко, и я быстро опустила руки. Не сегодня, а лучше сходить на неделю в салон и попросить помощи. Жаль, что я не могу выставить счет одному прожорливому осьминогу. Переложив септимусы в аквариум, я вернулась в комнату, где меня ждал новый сюрприз. В шкафах с одеждой не нашлось нижнего белья. Видимо, Изабелла решила и моё перестирать вместе с вещами Марка. Скорее всего, уже постиранная одежда лежит в прачечной. Я подтянула полотенце повыше. Дома всё равно, пока никого нет. Сбегаю сама или крикну Беллу? Не успела я и шагу ступить за порог, как Септимус опять запищал. Как ребёнок, честное слово. Теперь он даже на минуту боится остаться один. Я взяла его аквариум с собой. «Так лучше?» Явно довольный кивок был мне ответом. «И как обижаться на это милое существо?» «Если что, я не считаю тебя морской гнитой Септимус». Заверила я его, потому что кожей чувствовала, что он все еще дуется. Спокойный осьминог, чистая одежда и волосы. «Но все же давай договоримся, что ты постараешься больше меня не окрашивать». Иж заурчал! Он точно был котом в прошлой жизни!» и как его беднягу занесло в море в этой-то жизни. Я откинула мокрую прядь, налипшую на лоб, и вместе с моим приставучим головоногим поспешила на поиски Изабеллы. Не доходя до лестницы, уже привычно закричала. «Белла, а ты не видела моей тру...» «Сы...» Я так и застыла, занеся босую ногу над ступенькой. «Наша экономка только что впустила в дом гостей». И, судя по ее чрезмерно вежливому лепетанию, к нам пожаловал кто-то поважнее моего противного братца Марка. «Проходите, проходите, сеньоры. Юриана сейчас спустится. У моей крошки был такой трудный день. Ах, прошу ее простить. Все эти потрясения, а еще эта жуткая каракатица, которую она везде с собой таскает. Может, чаю вам пока налить?» «Да, пожалуйста», — синхронно ответили два чертовски знакомых голоса. Я все стояла в одном полотенце и септимусом в руках, когда Немо и Александра заметили меня на лестнице. Хуже нашего взаимного смущения был только предательский узел на полотенце, который начал стремительно развязываться, в то время как руки мои были заняты аквариумом. «Юстиция, помоги, это уже слишком!» — взмолилась я вполголоса, чувствуя, что вот-вот окажусь в тотальном негляже перед маэстро и его высочеством.